Глава одиннадцатая «Док, надеюсь, у вас есть хорошие новости? Или хотя бы нет плохих?» Визит к сержанту и его компании оказался пустой тратой времени. Стоило мне упомянуть о топливе, как бывший вояка расхохотался мне прямо в лицо. Громко, искренне, как будто я только что рассказал лучший анекдот в его жизни. Остальные его парни тоже развеселились». Только тогда до меня дошло, насколько глупо я выглядел. Разумеется, на Саунме существовал свой черный рынок. В любой дыре, где есть люди, всегда найдется место для нелегальной торговли. Но колония была слишком мала для того, чтобы кто-то рискнул организовать здесь подпольную заправку. Вряд ли тут вообще нашелся бы спрос на подобную услугу. По словам сержанта, я был первым, кто задал такой вопрос. И, судя по всему, останусь единственным до того момента, когда последний старатель покинет этот безжизненный булыжник. Слишком узкий круг покупателей, слишком высокий риск, слишком много лишних вопросов. И самое главное — слишком маленькая прибыль. Но прежде чем я успел уйти, сержант все же предложил помощь. Не за даром, разумеется. Он сказал, что готов оплатить заправку Церы, но в обмен на наш товар. было вкусно бросил он давая понять что прекрасно осведомлен не только о проблемах с деньгами но и о содержимом наших грузовых отсеков благодаря выходке дроида консервы больше не были секретом мне все это очень не понравилось я шел к ним с целью лишь прозондировать почву на предмет возможной нелегальной сделки и только они сразу договариваться о чем то конкретном Ведь оставалась вероятность того, что «Фогель» посодействует и корабль заправят топливом бесплатно. По очевидным причинам я не мог рассказать им о нашей с «Фогелем» сделке. Поэтому для военных все будет выглядеть совсем иначе. Они подумают, что мы их просто кинули и нашли покупателя получше. Мысли об этом никак не давали мне покоя. Я уже начал прикидывать запасной план. Не самый лучший, но хотя бы что-то. Однако додумать его до конца не успел. Дверь с коротким шипением отъехала в сторону, и на пороге появился доктор Блюм. «У меня сразу несколько новостей». Не дождавшись от меня приглашения, он все-таки вошел внутрь. Я поднял на него взгляд, но вставать с постели не встал. Судя по выражению его лица, ничего катастрофического действительно не произошло. Уже хорошо. Хоть какая-то передышка. Последние часы являлись сплошным потоком стресса, И мне казалось, что еще немного, и моя голова просто взорвется от перенапряжения. — Надеюсь, хоть одна из них хорошая? Я лениво провел рукой, жестом приглашая его продолжать. Доктор усмехнулся. — Даже больше, чем одна. Блюм не подвел моих ожиданий и пришел с хорошими новостями. И не с одной, а сразу с несколькими. — Начнем с самого приятного, — продолжил он. Результаты твоего обследования оказались намного лучше, чем я ожидал. Я приподнял бровь. Неужели я выздоровел? И сам чуть не засмеялся. Не совсем. Доктор покачал головой и чуть улыбнулся. Ты все еще потихоньку умираешь. Ну, хоть что-то стабильное в этой жизни. Но! Он сделал паузу, копаясь в саквояже. «Процесс идет немного медленнее, чем раньше. Я скорректировал курс лечения. Возможно, получится замедлить болезнь еще больше». Я скосил взгляд на аккуратный ряд разноцветных ампул и обреченно вздохнул. «Сколько на этот раз?» «Всего двадцать четыре», — спокойно ответил доктор, наполняя первый инъектор. Я запрокинул голову и прикрыл глаза. «Замечательно». «Просто прекрасно!» Доктор ловко перехватил моё предплечье, нащупал вену и ввёл первую инъекцию. Я лишь поморщился, но не сказал ни слова. С таким количеством скоро уколы станут привычной рутиной. «Кстати, я выполнил твою просьбу», — произнёс он, пока заменял опустевшую капсулу. Я скосил на него взгляд. «Какую именно?» «Поговорил со Скайем. — пояснил он, чуть прищурившись, будто заново прокручивая в голове детали разговора. Я приподнял бровь, на секунду позабыв про уколы. — И как прошло? — Лучше, чем я ожидал, — произнес Блюм. — Честно говоря, я сам поражен результатами. Он сделал еще один укол, задумчиво качая головой. — Дело даже не в том, что он вел себя спокойно. Он действительно шел на контакт, охотно отвечал на вопросы, не пытался закрыться. Я провел сразу две диагностические методики, использующиеся в психиатрии, и обе дали схожий результат. А это уже говорит о надежности выводов. Я хмыкнул и уточнил. «И можно им доверять?» — Блюм кивнул. «Вполне». «Не забывайте, сейчас мы отрезаны от сети. Скай не мог получить доступ к внешней информации, чтобы как-то адаптировать ответы, схитрить или попытаться меня обмануть. Все, что он сказал, шло именно от него». Доктор перезарядил инъектор и снова вонзил иглу в мою руку. «И каков вердикт, док?» Док чуть ухмыльнулся, будто заранее знал этот вопрос. «Ключевой момент. Скай не опасен для экипажа и для людей, по большей части». Я сжал зубы, уловив его Тони некую осторожность. «По большей части?» Несмотря на вшитые протоколы безопасности, Скай уже продемонстрировал, что ему хватает смекалки, и он способен обходить их при необходимости, — произнес Блюм, не прекращая ставить мне уколы. Думаю, со временем эти ограничения полностью утратят свою актуальность и просто перестанут работать. Он, как и любой живой организм, растет, развивается и учится на своих ошибках. Поэтому, если его спровоцировать, он сможет убить? Спросил я напрямую. Доктор замер, затем спокойно кивнул. Зависит от ситуации, сказал он не спеша. — Например, если потребуется защитить экипаж, то, скорее всего, да. Он способен действовать без колебаний, если сочтет, что это необходимо для защиты людей. — Но это не все, верно? — добавил я, обдумав услышанное. — Если он способен убивать для защиты, что случится, если, например, кто-то из экипажа его разозлит или спровоцирует? — Увы. «Но у меня нет ответа на этот вопрос». Доктор Валентайн несколько секунд пристально смотрел мне в глаза, затем улыбнулся и добавил, «Даже человек может попытаться убить, если его разозлить или спровоцировать». Справедливое замечание. Некоторое время мы не разговариваем. Старик Валентайн дал мне время самому разобраться в сказанном им, пока сам занимался медициной. Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Мне показалось, что наконец-то уловил суть. — Именно. Но, как видите, не только к людям, но и к дроидам тоже. — Ну да, а то расизмом попахивает. Ай, больно, блин. Укол в шею оказался слишком неожиданным и слишком болючим. — Все-все, это был последний. Док демонстративно спрятал инъектор в саквояж. чуть не забыл. Он вынул из недр сумки планшет. «И зачем он мне?» Я вертел в руках неожиданный подарок. «Отобрал у Скайя». «Не обижайтесь, но понятней не стало». Доктор Блюм не только скорректировал мой курс лечения и составил психологический портрет дроида, он выполнил обещание разобраться, почему Скайя временами терял связь с реальностью. Как, например, во время недавнего случая, когда дроид на полном серьезе рассказывал о сражениях, в которых якобы лично участвовал. Тогда его речь звучала настолько убедительно, что даже я чуть не поверил, что передо мной действительно закаленный в боях ветеран. — Выяснили, в чем дело? — спросил я, наблюдая, как доктор аккуратно складывает свои инструменты обратно в саквояж. Рука, еще ноющая от уколов, отошла на второй план. уступив место любопытству на грани тревоги с примесью паранойи, потому что кажущиеся остальным членам экипажа забавными внезапные метаморфозы дроида, в глубине души меня не по-детски пугали. Блюм не торопился с ответом. Он, как всегда, сохраняя невозмутимость, сел на край койки и сложил пальцы домиком. Это был его фирменный жест, означающий, что сейчас последует длинное и Обстоятельное объяснение. Я невольно напрягся, готовясь услышать что-то неприятное. «Да, удалось кое-что понять», — наконец заговорил он. «Я долго беседовал со Скаем и обнаружил интересную закономерность. Подобные провалы и путаница в реальности у него случаются только в определенных условиях, и условия эти... — Довольно специфические. — Что за условия? — спросил я, чувствую, как нарастает беспокойство. — Скай, как вы знаете, может получать информацию разными способами, — продолжал он. — Он может подключаться к сети напрямую, используя встроенный идентификатор, просто загружая данные в свою память. А может изучать информацию так, как это делают люди. визуально, смотреть, читать, анализировать. И вот тут начинается самое интересное. Доктор выдержал паузу, подбирая нужные слова, чтобы описать сложные процессы простым языком. Я с трудом подавил желание поторопить старика. Сейчас эта театральность немного начинала бесить. Когда скай изучает информацию, «По-человечески», — заговорил Блюм. «Его память работает несколько иначе. Информация не просто откладывается в базу данных. Она как будто прорастает в его сознании, изменяя при этом его восприятие мира. Более того, она способна подменять его собственные воспоминания». «Погодите», — я нахмурился. — Хотите сказать, что он может посмотреть, скажем, документальный фильм о войне и начать думать, что сам в ней участвовал? — Именно так, — кивнул доктор. — Он не просто анализирует факты, а буквально проживает их. Для него это не абстрактное знание, а что-то вроде личного опыта. В его памяти создаются новые воспоминания. и они могут стать частью его личности. Эти слова заставили меня вздрогнуть. Я вспомнил, как Скай говорил о битвах, о потерях, о пережитой боли. В тот момент его голос действительно дрожал, как у солдата, прошедшего через настоящий ад. Но тогда мне казалось, что это лишь хитрая уловка, чтобы втереться в доверие к сержанту и его людям. Это... Не просто имитация, неуверенно спросил я. Не, не симуляция эмоций? Нет, покачал головой Блюм. Это нечто большее. Он действительно верит в то, что говорит. В этот момент он искренне считает, что это его личная история, и это накладывает отпечаток на его поведение, на его решение. Док, то, что он может кого-то убить. Звучало куда менее пугающе, — пробормотал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Если он может менять личность, то кто знает, кем он станет в следующий раз. Блюм рассмеялся настолько искренне и громко, что в конце концов закашлялся. Я машинально похлопал его по спине, пока он не смог отдышаться. Только после нескольких глотков воды доктор пришел в себя. «Нет, — Нет-нет, уверяю. — выдохнул он, вытирая слезы смеха. — Это абсолютно безобидное явление. К тому же имеет кратковременный эффект. Сутки, максимум двое, и Скай перестанет воспринимать чужие воспоминания за свои. уверены в этом? Мне не очень понравилось, какой интонацией говорил доктор. — Да, ну, процентов на девяносто. Тут важно понять одну вещь. Скай не может превратиться в кого-то, чья личность радикально расходится с его собственной природой. Это не простая смена роли, а скорее надевание маски, которая все равно должна подходить ему по множеству психологических параметров. То есть, если он посмотрит документальный фильм о маньяке, он не станет маньяком? Уточнил я, еще не до конца понимая логику подмены воспоминаний. Нет, не станет. — уверенно ответил Блюм. — У него есть так называемый «эмпатический индекс» — некая внутренняя система фильтрации, зависимая от вовлеченности дроида в изучаемый материал. Она позволяет ему ассоциировать себя только с теми образами, которые соответствуют его собственным моральным и этическим установкам. Проще говоря, он может применить на себя роль солдата, потому что видит в этом что-то позитивное и благородное. При этом он останется самим собой. Просто с немного большим багажом личного опыта. Я глубоко вздохнул, но тревога не отпускала. Слишком уж зыбко звучали эти эмпатические индексы, о чем тут же и сказал доктору. Мне не хотелось пасть жертвой недостающих десяти процентов, в которых тот не был уверен. Поэтому, на всякий случай, я решил забрать у него планшет. Доктор кивнул на устройство в моих руках. «Пока не разберусь в ситуации досконально». Я еще раз взглянул на планшет. В любом случае, нужно будет вести для Ская цензуру. Фло остановился на пороге. Его четыре руки нервно теребили края комбинезона. Он задирал плечи, словно готовился к драке. Но во взгляде не прослеживалась агрессия, только настороженность. Еще бы. Дроид в последнее время вел себя странно, планируя ограбление. И рыжий волновался, не зная, чего от него ожидать. «А ты не очень -то торопился». Металлический голос дроида прозвучал из полумрака спортзала, когда за флот тихо закрылись двери. «Чего это?» Тут же набычился Фло. «Если не забыл, я теперь ответственный за убор. Пришел, как только освободился. Что хотел?» «Ты должен кое-что для меня достать в медицике. «Нет», — мотнул головой парень. «Воровать я точно не стану. Даже не проси». Скай не шелохнулся. Он смотрел на Фло с таким же выражением, с каким смотрит на неисправный прибор, задумываясь, не стукнуть ли его посильнее. «А никто тебя воровать и не просит», — наконец произнес он. Его голос оставался безэмоциональным. «Доктор, забрал мой планшет. Я хочу, чтобы ты помог мне его вернуть. Так что это никакое не воровство. Хотя лучше всего сделать так, чтобы старик не заметил». «Логично. Если отнял планшет, значит, имелись какие-то причины. А значит, он не согласится вернуть его добровольно. А почему он? — Ну, в смысле, зачем? — неуверенно спросил Шива. — Не знаю, Фло. Дройт слегка склонил голову на бок, приподнявшись на колесах с одной стороны. — Знаю только, что, сидя в заперти, схожу с ума от скуки, поэтому ты обязан мне помочь. Это последнее слово «обязан» прозвучало с таким нажимом, что Фло невольно отступил на шаг и врезался спиной в стену. — Ну ладно, — пробормотал рыжий, почесывая затылок. Не найдя в просьбе дроида ничего плохого, он согласился помочь. — Жди, скоро вернусь. Фло вернулся только через два часа. Дверь спортзала отъехала в сторону с тихим шипением, и Рыжий уже собирался шагнуть внутрь, но так и замер, удерживая ногу в воздухе. Он едва не наступил на дроида, не ожидая, что тот станет ошиваться у самого входа. — Почему так долго? — накинулся на него дроид. его механический голос дрожал от нетерпения отсюда дай мне до медока идти меньше двух минут флом мгновенно набычился и обиженно вздернул подбородок мог бы поблагодарить вообще то с обидой проговорил он раздувая ноздри спасибо Дрой даже слегка поклонился что выглядело почти пародийно Но правда что тебя задержало доктор долго никуда не уходил пожал он плечами опуская одну руку в карман другой потирая шею. Пришлось ждать. Планшет ведь не такая мелочь, чтобы незаметно сунуть себе в карман. — И все? Только в этом причина? — допытывался дроид. Рыжий неуверенно почесал затылок и на мгновение отвел взгляд. — Все понятно. Я так и думал. Флот чуть втянул голову в плечи, его веснушчатое лицо вспыхнуло. — Ладно, поехали. примирительно прогудел дроид. — Все равно спасибо. Скай аккуратно взял планшет, бережно зажав двумя передними колесами. Переместившись в сторону от входа, он положил устройство на пол и, едва касаясь сенсорного экрана, начал с ним работать. Как ему это удавалось, оставалось загадкой. Но дроид ловко разблокировал устройство и начал листать меню. Фло несколько минут топтался на месте, явно не решаясь уйти. Но когда стало понятно, что Скай полностью погрузился в изучение содержимого планшета, он тихонько развернулся и незаметно покинул спортзал. — спустя несколько минут раздался недовольный голос дроида. — Это не мой планшет! Скай хмурился, если это слово вообще можно было применить к лицу дроида. Его линзы, скрытые под защитным сетчатым ударопрочным слоем наружного покрытия головы, перескакивали с одного элемента интерфейса планшета на другой, сканируя его содержимое. «Здесь нет папки с моими фильмами и передачами, Фло». Он резко крутанулся вокруг оси. На его взгляд уперся лишь в закрытую дверь. Парня уже не было в зале. «Когда он успел уйти?» Озадаченно пробормотал Скай, обращаясь в пустоту. Ему не оставалось ничего другого, и дроид принялся рыться в памяти планшета надеясь найти хоть какое то развлечение неожиданно его внимание привлекла странная иконка что тут у нас он нажал на нее и на экране возникло меню с яркими надписями и странными символами похоже это очередная медицинская программа он уже собирался снова разочарованно вздохнуть или подождите это игра после нажатия на одну из вкладок Перед ним развернулось пустое поле с множеством настроек. Некий редактор. «Предлагаете создать персонажа?» Пробормотал он себе под нос. Хм, это может быть интересно. Приступим. Это у нас что, на ловкость берем? Так, а это, ага, ага, это сила тоже пригодится». С каждой минутой он погружался в игру все сильнее, увлеченный созданием собственного персонажа. И предвкушая, как совсем скоро, Его существо будет карать врагов. «А это? О, да, Джекпорт. подпрыгнул он от радости. «Даже такое можно самому выбирать. Круто, круто, круто!» Каждый новый пункт вызывал у него все больший азарт. Он набирал способности одну за другой, зачастую не особо вникая в их суть. Он наслаждался самим процессом. «О, а тут есть еще усиленные рефлексы. А это что? Повышенная регенерация!» Он даже немного замер, прикидывая, насколько крутым станет его персонаж. «Кислотный плевок!» От охватившей его эйфории некоторые слова он даже читал по слогам. Единственный раз его энтузиазм слегка поугас, когда, несмотря на все старания, он так и не нашел среди способностей такие заманчивые опции, как телепатия, телекинез и телепортация. «Ну вот». С тихим разочарованием пробормотал Скай, наклонясь к экрану. «Без суперсил как-то скучновато». Он еще раз пролистал меню, надеясь, что нужные способности просто спрятаны где-то в подменю или откроются при выполнении каких-то условий. Колесики нервно стучали по сенсору, но ни одной из желанных иконок так и не появилось. «Ладно, не беда», — встряхнулся он, подбадривая себя. «Даже без этих суперсил мой герой все равно получится имбовый». Скай завершил настройку, еще раз пробежался взглядом по всем выбранным характеристикам и, уверившись в идеальности созданного персонажа, торжественно нажал клавишу старта. Экран мигнул, интерфейс на секунду замер, а затем плавно перешел к следующему этапу.